Глава восьмая. Кай. Усевшись во взятый напрокат прокат Джейсоном джип, мы направились на юго-запад вглубь острова Мауэ. Дейзи постепенно давала указания, но так и не призналась, куда мы держим путь. Утопавшая в зелени дорога, лента вилась впереди, пока мы все глубже и глубже забирались в сердце Мауи. «Ну вот, приехали», — наконец-то сообщила она, указав на вывеску. Стараясь не разглядывать тонкое девичье запястье, на котором позвякивали медные браслеты, я посмотрел на табличку. «Ферма Кула. К вашим услугам местная йога с козами». Я бросил быстрый взгляд на Дейзи. «Йога с козами? Вы шутите?» «Нет». «Как это вообще происходит?» «Название говорит само за себя?» «Йога в компании карликовых коз, которые ходят вокруг или взбираются на нас». «Они полезут на меня?» «Козам нравится высота, и это безумно мило. Может, вы и не получите полноценный опыт занятий йогой, но...» «Нет, в качестве бонуса прилагается козе моча. Пробормотал я и, тем не менее, вылез из машины, последовав за Дейзи к фермерскому дому на обочине дороги. Мы прошли по тропинке, огибая огороженный проволочной сеткой двор, где на ковриках для йоги сидели около десяти человек. Между ними бродили маленькие козочки размером с крупную собаку, жевали их футболки и оставленную рядом с ковриками обувь. Впереди сидела инструктор, подол ее футболки мусолил козленок. Женщина поприветствовала нас улыбкой и жестом предложила расстилать коврики в любом удобном месте. Где еще не нагадили козы? Пробормотал себе под нос. Объясните, зачем мы здесь. Дейзи выгнула бровь потому что вы цепляетесь за свой гнев, словно за некую ценность, а это вредно для здоровья. А здесь, рядом с козлятами, злиться невозможно. А если один из них на меня помочится? Тогда я могу злиться? Нет. Она дернула меня за рукав. Пойдемте, сейчас начнется. Мы взяли коврики и тоже расположились на траве, по которой туда-сюда сновали козы. Группа по йоге начала выполнять дыхательные упражнения под руководством инструктора, а я тем временем гладил животных, осмелившихся подойти ближе. Среди коз встречались совсем малыши с мягкой шерсткой и острыми копытцами. У взрослых особей шерсть была жестче, а несколько животных раздулись так, будто проглотили несколько баскетбольных мячей. Одна из взрослых коз плюхнулась прямо на середину моего коврика и развалилась на нем. Беззаботно и неподвижно. «Эй, коза, подвинься!» Но она будто не слышала меня. Я взглянул на сидящую рядом Дейзи. «И что теперь?» Рассмеявшись, она вытянула тонкую руку и погладила козу по животу. «Кажется, у вас есть партнер по йоге. И как я должен делать упражнения? Считайте это проверкой собственной гибкости». «Очень смешно». Пробормотал я, но внезапно осознал, что едва сдерживаю смех. Инструктор показывала движение, которое мне пришлось выполнять, слежащий на коврике крупной и, похоже, беременной козой. Рядом с таким вонючим партнером достичь какой-то дзен, состояние расслабленности. Или для чего там, черт возьми, предназначена йога, казалось просто невозможным. Однако еще сильнее меня отвлекала Дейзи. Ее штаны для йоги обтягивали изгибы задницы и заставляли ноги казаться длиной в миллион миль. Она вся светилась, в ее волосах играл солнечный свет, а когда она, закончив с упражнениями, подхватила на руки козленка на ее губах расплылась очаровательная улыбка. Тут Дейзи поймала мой взгляд, и мне от чего-то расхотелось жаловаться на затруднительное положение. В груди стало невероятно легко, как будто внутри поселился воздушный шар, наполняемый теплым воздухом, вытеснившим весь мой гнев и разочарование. Когда пришло время встать на четвереньки, партнер по йоге так и не сдвинулся с места, поэтому мне пришлось опуститься коленями в чертову грязь. Стоило занять нужную позицию, как мне на спину, запрыгнул козленок вонзившись маленькими острыми копытцами в кожу и, вероятно, испортив спортивную футболку от Ральфа Лорена почти за 200 баксов. «Этого засранца вообще не волнует мое чувство, да?» — поинтересовался я у Дейзи. «И он полезет, куда ему, черт возьми, заблагорассудится?» «Ага», — со смехом подтвердила Дейзи. «И это мне в них нравится. Их безразличие вдохновляет. Постойте, нужно увековечить этот момент». Поставив козленка на землю, она достала телефон и сфотографировала меня. Грязного, стоящего на четвереньках, с козлом на спине. Рассмеявшись, она повернула экраны и показала мне снимок. «Ну, я так и думал. Этот маленький ублюдок просто меня использует», — пробормотал я. Когда козленок немного потоптавшись на спине, ухватился за воротник футболки, я вздрогнул и вытянул шею. «И, приятель, я ведь все чувствую». Худенькие плечики Дейзи затряслись от смеха. Я тоже рассмеялся, неожиданно осознав, что так хорошо не чувствовал себя уже очень много месяцев. Даже когда беременная коза наконец-то поднялась и выпустила на коврик струю густой желтой мочи, я только громче расхохотался. Дейзи потерла ладони друг от друга. «Что ж, дело сделано. Улыбка на вашем лице». Она покраснела и отвернулась. Поездка того стоила. Я не сводил с нее взгляда. Внезапно небо над головой резко потемнело. Судя по быстро набегающим облакам, нас ждал не просто ливень, который часто бывает на Гавайях, а настоящая буря. Черт! пробормотала Дейзи, обхватив себя руками, и посмотрела на зловещее небо. Я читала о надвигающейся буре, но надеялась, что она пройдет стороной. Я хотел было пошутить, но на ее прекрасном лице отразилось беспокойство. Все хорошо. поспешила успокоить Дейзи. «Буря приходит и уходит. Нечего бояться. Она посмотрела на меня бронзовыми глазами и опустила голову. Верно. Может вернемся? Если начнется гроза, хочу быть рядом с Киану, чтобы он не взбесился. Конечно. Только смою подарок, оставленный партнером по йоге. Дейзи даже не улыбнулась. Я подошел к шлангу, висевшему возле дома, ополоснул коврик, а потом направился за ней к джипу. Вы в порядке? спросил я, прежде чем сесть в машину. Нахмурившись и покусывая губу, она не отводила взгляда от телефона. Порой бури приводят к перебоям с электричеством, а в метеослужбе сообщают, что это обещает быть хуже, чем казалось вначале. Дейзи посмотрела на меня. В гостевом доме случайно нет резервного генератора? Точно не скажу, но в главном доме есть. Я склонил голову на бок. Неужели вас пугают бури? В таком случае вы переехали не на те острова. Заметив ее мрачный взгляд, я примирительно вскинул руки. Просто говорю. Дело не в буре, а в темноте. Пробормотала она. Затем, когда с неба упали первые капли дождя, встряхнулась. «Не берите в голову. Считайте, я ничего не говорила». Не сказав больше ни слова, Дэйзи забралась на пассажирское сиденье, и мы поехали обратно в Лохайну. В салоне машины висела напряженная тишина, какая бывает перед вспышкой молнии. Снаружи в самом деле началась гроза, а буря разыгралась не на шутку. Дождь лил стеной, небо потемнело, будто ночь пришла раньше времени. «С вами точно все будет в порядке?» Спросил я, когда мы оказались на заднем дворе, на примыкающей к кухне веранде главного дома. Ага, отлично. Коротко отозвалась Дейзи. Мне нужно к Киану. Он, наверное, напуган. И припустила к гостевому дому, не оглядываясь. Что, черт возьми, это было? Да уж, веселье и легкость, охватившие меня во время йоги с козами, продлились совсем недолго. Я почувствовал разочарование но тут же поспешил напомнить себе, что все хорошее всегда быстро кончается. Буря не собиралась затихать. Дождь безостановочно шел вот уже три дня, и сеансы рейки пришлось проводить в тренажерном зале главного дома. Мне не хотелось в этом признаваться, и даже самому себе. Но локоть больше не болел. Обушибавший внутри ураган скорби, казалось бы, унесся в какое-то другое место. По крайней мере, сейчас. На четвертый день буря нанесла последний сокрушительный удар, и около девяти вечера отключилось электричество, что и следовало ожидать. Я просматривал нарезки теннисных матчей, когда экран телевизора внезапно погас, и все вокруг погрузилось в темноту. Потом включился резервный генератор, и загорелось несколько лампочек. Я направился на пустовавшую в это время кухню, потому что Лана ушла домой несколько часов назад. Взгляд упал на гостевой дом по ту сторону бассейна, где царила кромешная тьма. И я вспомнил потрясение на лице Дейзи, когда та узнала о возможном отключении электричества. Она по-настоящему испугалась. Ей, возможно, нужна помощь, а я стою здесь, как полный дурак. Успокойся, приятель. Ты не герой. И все же… Дизайнер, украшавший этот дом, видимо, тяготел к свечам и подсвечникам. Пробежавшись по просторной гостиной, я собрал столько свечей, сколько смог удержать, и бросился к задней двери, которая вела во двор. На ощупь распахнул ее и чуть не подпрыгнул, увидев на пороге Дейзи, застывшую с поднятой рукой и уже готовую постучать. Рядом с ней стоял Киану. «О, привет!» — выдохнул я. «Привет!» Обняв себя руками, Дейзи нервно взглянула на охапку свечей в моих руках. На ее волосах сверкали капли дождя точно бриллианты. Что вы делаете я слегка поправил свечи я подумал это для меня вы сказали, что не любите темноту на ее губах мелькнула слабая улыбка мило с вашей стороны Дейзи еще крепче обхватила себя руками и бросила взгляд мне через плечо на освещенную гостиную. О конечно. Э, входите, предложил я, отступая в сторону. Ну, если хотите. Было бы здорово. Тихо согласилась она. Ее обычно уверенный голос сейчас дрожал. Если вы не против, ненадолго. Дейзи вошла внутрь и Киану последовал за ней по пятам. Она присела на диван и облегченно вздохнула. Извините за вторжение, произнесла она. Наверняка вам нужно отдыхать. Все в порядке. Отозвался я, свалив свечи на обеденный стол. Хотите чего-нибудь перекусить, попить или выпить? Нет, спасибо. Отказалась она, все еще обнимая себя руками. Ее привычное спокойствие и умиротворение явно дали сбой. И я вдруг почувствовал, как что-то сжалось в груди. Я открыл рот, потом снова закрыл. Упер руки в бока, после вновь опустил. «Я могу вам помочь?» — наконец спросил я. В невероятного цвета глазах Дейзи мелькнула мягкость, которой прежде я не видел. Все хорошо», — проговорила она. «Ну, или будет хорошо. Я просто...» Дейзи вздохнула, и Киану положил морду ей на бедро. Она рассеянно почесала его за ушами. Думаю, вам хочется знать, в чем дело. Почему взрослая женщина боится темноты? Я хотел бы помочь. При мысли об этом в груди потяжелело. Не стоит лезть в это дело. Нужно идти спать и перестать волноваться. Если хотите поговорить, медленно произнес я. Я рядом. Черт побери! Дейзи широко распахнула глаза и теперь приобретшие цвет жидкой бронзы и быстро отвела взгляд. «Вы очень любезны, Кай», — заметила она, напустив на себя обычную бровату. «Сперва свечи. Теперь готовность выслушать. В чем дело? Из-за дождя вы сделали сентиментальным?» «Возможно». Я с ладонями о стол, одарив ее одной из своих фирменных улыбок. «Из тех, что так любила пресса, и благодаря которым я попал на обложку «Спорт Иллюстрейтед» но на Дейзи она не подействовала. Может, именно поэтому она мне чертовски нравится? Уже. Да, Дейзи не стала терпеть моё хамство и не прыгнула ко мне в постель через пять минут после знакомства. Но разве это веская причина, чтобы так быстро ею увлечься? Глядя на потрясающе красивую девушку на огромном диване, испуганную до чертиков, но все еще пытающуюся храбриться, я мог бы придумать сотни более достойных причин. Дейзи склонила голову на бок. Кай, да вы с меня глаз не сводите. Я моргнула и попытался придумать, что сказать в свое оправдание. Кеану зевнув улегся у ног Дейзи. Как давно у вас эта страшная дворняжка? Она рассмеялась. Это страшная дворняжка. Чистокровные сибирские хаски. Они произошли от волков. Ну, теоретически, как и все собаки. Но у хаски Почти такой же геном. И как у вас оказался этот почти волк? Друг моих родителей взял Киану у заводчика, но потом ушел на пенсию и решил перебраться в Париж. А тамошние квартиры никак не предназначены для Хаски. Поэтому теперь он мой. Как по мне, Хаски и гавайская жара тоже не сильно сочетаются. Они легко приспосабливаются к климату, — пояснила Дейзи но я подстригаю ему шерсть покороче и слежу за тем, чтобы он не перегревался. Я забочусь о нем, а он присматривает за мной. «Как?» «Оберегает меня», — ответила она. «В целом из него хороший сторож, но по ночам Киану защищает меня от незваных гостей, и это очень важно». «С ней что-то случилось, нечто плохое». Вопрос вертелся на кончике моего языка, но я чувствовал, что ответ мне не понравится. Сильно. Возможно, даже захочется кого-нибудь убить. Даже услышав сейчас историю, я не смогу предотвратить того, что случилось в ее прошлом, и эта беспомощность сведет меня с ума. Ведь из-за этой девушки я уже начал терять голову. Дейзи Уотсон расшевелила мои эмоции, и теперь отринуть чувство казалось невозможным. Если я узнаю, что с ней произошло, то не смогу совладать с собой, а мне это ни к чему. Я прочистил горло. Вы повсюду берете его с собой? Я никуда без него не уезжаю, — подтвердила Дейзи, подняв на меня глаза. Иначе не выдержу. Ночью на меня обрушиваются страх и беспомощность, и ужасные кошмары. Звучит нелепо. Она покачала головой. Ладно, мне пора идти вам нужно поспать она начала подниматься с дивана наверное не стоило ее останавливать но услышав про страх и беспомощность я отбросил в сторону всю осторожность и опустился рядом с ней на диван расскажите нет вам не захочется это слушать и все же расскажите даже если я выйду из себя и захочу кого нибудь убить главное чтобы вам стало легче я поймал и удержал ее взгляд Мне ужасно хотелось сжать ее в объятиях, утешить, защитить. Прежде я никогда не обнимал женщин, разве что во время прелюдии. Да и желания такого не возникало. А теперь появилось. Видимо, Дейзи что-то прочитала в моих глазах и решила довериться. Черт возьми, такого прежде тоже не случалось. Я жила в родительском кондоминиуме в Сан-Франциско. Начала она. У них милая квартира в районе Марина, где проживает множество богатых людей. У родителей есть деньги, а не у меня». Добавила она. «Честно говоря, глупо звучит. В случае необходимости они бы вытащили меня из беды, но я не хочу от них зависеть. Именно поэтому я ухватилась за предложение Джейсона, хотя я всего лишь…» Она резко замолчала и отвела взгляд. «Хотя вы всего лишь…» «Что?» «Ничего. Неважно». Я рассказывала о взломе. О взломе. Я откинулся на спинку дивана. Мне уже не нравилась ее история. Ладно. Она кивнула. Я была одна. Уже наступила ночь, когда я вдруг проснулась в гостевой спальне из-за... Мужчины. Мое сердце бешено заколотилось, о ребра... В горле пересохло, и я с трудом сглотнул. Один из грабителей просто... Лежал на мне. Между нами было одеяло. Заметив ужас, на моем лице быстро добавила она. Я проснулась, а он просто лежал сверху и зажимал мне рот ладонью, приставив нож к щеке. «Твою мать, Дейзи!» Я смотрел на нее, сжимая и разжимая пальцы. «Он что-то тебе сделал?» «Нет». Она качнула головой и судорожно вздохнула. «Нет, это так странно и в то же время ужасно». Он просто лежал сверху, глядя на меня сквозь прорези в лыжной маске, почти небрежно. Вокруг было темно. Он и сам одетый во все черное оказался тьмой. Его напарник тем временем громыхал в других комнатах, ронял вещи. Потом они ушли. Этот человек? Дэйзи вздрогнула. Он поцеловал меня в щеку, прежде чем уйти. Господи! Я провел рукой по волосам. Дейзи посмотрела на меня, быстро моргая. В ее глазах блестели слезы. Да, вот почему у меня проблемы с темнотой. Я боюсь оставаться одной по ночам. Не знаю, что и сказать, пробормотал я. Мне жаль, Дейзи, что с тобой такое случилось. Спасибо, Кай. Этого урода поймали? Она покачала головой. Думаю, в каком-то смысле от этого еще хуже. Он по-прежнему на свободе и, возможно, пытается меня отыскать. Отчасти именно поэтому я переехала на Гавайи. Его так и не нашли, и... А вдруг он со мной не закончил?» Дейзи взглянула на меня и улыбнулась. Нервно, смущенно. «Знаю, это абсурдно, но я ничего не могу с собой поделать. Так что я завела океану и сплю с включенным светом». Мелани, моя начальница в оздоровительном центре, тоже пытается мне помочь. Хорошо. Это должно сработать. Дейзи подергала нитку на диванной подушке. Вы, наверное, гадаете, как я могу вам помочь, когда сама не в лучшем состоянии. Я не думал об этом. Несколько мгновений она пристально смотрела мне в глаза, а потом отвернулась. Наверняка задумываетесь, если я скажу вам правду. И раз уж сегодня вечер откровений, я не стану ничего утаивать. Дэйзи тяжело вздохнула и призналась. Я не натуропат. Пока нет, только учусь. Она подняла на меня бронзовые глаза. В оздоровительном центре я работаю простым администратором. Хорошо. Пробормотал я. Ваш агент Джейсон... Сильно о вас беспокоится и хочет помочь. А мне нужны деньги. Она вздернула подбородок. Но я пойму, если вы попросите меня уйти и вернуть заплаченную сумму. Я... Что? Нет. Я покачал головой, усмехнувшись. Не знаю, полегчает ли тебе от этого, но мне плевать кто-то. У нее вырвался облегченный вздох. Плевать? Ага, подтвердил я. Мне без разницы. Будь то хоть уборщицей или генеральным директором. Дейзи рассмеялась. Она расслабилась, а из блестевших от слез глаз исчез страх. Вы правы, мне полегчало. Она вдруг нахмурилась. А что насчет денег? Полагаю, завтра утром мне придется идти на очередной сеанс Рейки. Ну, за него заплачено и все такое. Но вы считаете это бесполезным? Не стоит пока радоваться, однако. Локти сейчас лучше, чем в последние месяцы. И так уж вышло, что мне все равно особо нечем заняться. Веселая улыбка Дейзи погасла. Эти методы действительно помогают справиться с плохими воспоминаниями Кай, или с болью. Всяко лучше, чем постоянно носить их в себе, запихивать в дальние уголы и притворяться, что они не существуют. Она легко накрыла мою ладонь своей. И разговоры тоже действуют. Уже поздно. Пробормотал я, напрягшись, и отстранился, хотя мне нравилось чувствовать тепло ее кожи. Я устал. Я тоже. Мне пора идти. Она только привстала с дивана, но я первым вскочил на ноги. Киану бросил на меня взгляд. Оставайся, предложил я и сдернул одеяло со спинки дивана. Но ты тоже можешь спать здесь. В гостевом доме все равно будет темно, даже со свечами. Верно. Кивнула Дэйзи. Вот. Я встряхнул одеяло, и когда она вытянулась на диване, накрыл ее им, а затем потрепал Киану по голове. Что ж, ладно. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Кай. Сонно пробормотала она. Спасибо. После рассказа истории о взломе мне стало легче. Я кивнул, не зная, что сказать или куда девать руки. В конце концов, просто сунул их в карманы. Отлично. Вернувшись в спальню, я закрыл за собой двери и пробормотал проклятие. Когда закончилась игра, прежде ни одна женщина не лишала меня дара речи, не вызывала желания что-либо чувствовать. Просто мой член хочет быть ближе к чертовски сексуальной красотке. Вот и все, произнес я. Однако слова оказались пустыми и бессмысленными. Дейзи Вотсон взволновала меня, хотя после смерти отца, что проделала огромную дыру в моем сердце. Я всеми силами избегал каких-либо привязанностей. Ничем хорошим это не кончится. Ради блага Дейзи, лучше пресечь все в зародыше, пока не стало слишком поздно. Я схватил телефон и набрал номер Джейсона. «Вообще-то здесь три часа ночи», — сходу заявил агент. «Если тебя это волнует, конечно». «Она администратор», — выпалил я. В трубке повисло молчание. «Да? И что?» Наконец отозвался Джейсон. «И что? Она недостаточно обучена, чтобы исцелить меня». «Значит, она тебе рассказала?» Зевнув, сказал он. «Да, рассказала». «Что ж, очень честно с ее стороны. Ей неловко, что ты платишь ей деньги. Мои, кстати говоря». «Тебя, правда, это заботит?» Поинтересовался Джейсон. «Честно, честно». Ты просадил более двадцати штук, швыряясь стульями в мальчишек, подающих мечи. Я провел рукой по волосам, расхаживая взад-вперед по комнате. Мы впустую тратим время. И ты решил сообщить об этом сейчас, в три часа ночи? Что-то случилось? Нет, да. Разыгралась буря, в гостевом доме отключилось электричество. Она пришла, мы поговорили. Я едва не рассказал Джейсону о пережитой Дейзи ужасные ночи со взломом, но это было личное. Я, конечно, подонок, но не до такой же степени. «Вы поговорили», — подсказал Джейсон. «И что?» «И она призналась, что все еще учится. Ей неловко из-за этого, и...» «Ты ее уволил?» — спросил он. Судя по голосу, Джейс уже окончательно проснулся. «Нет, не уволил. Я...» Я вздохнул, снова выругался и вдруг со всей ясностью осознал, что мне не с кем даже поговорить. Ни отца, которому можно довериться. Ни приятелей, способных воспринять мои слова всерьез и посоветовать что-то большее, чем затрахать ее до потери сознания. Я вышвырнул из своей жизни всех дорогих мне людей. Или попросту не позволял им сблизиться со мной. Вот почему я признался агенту и единственному другу. Она мне нравится. В трубке снова воцарилось молчание, и даже на расстоянии я почувствовал, что Джейсон улыбается. «Она тебе нравится». «Да, черт побери, это не сенсация. Я не хочу оставлять ее без средств, но она всего лишь администратор. Однако она тебе нравится, и это чертовски сбивает с толку, ведь так? Ты не привык испытывать кому-то чувства. У меня нет к ней никаких грёбаных чувств». «Да-да, конечно» и поэтому звонишь мне в три утра, чтобы это сообщить. Ты сам только что сказал, что она тебе нравится. Ну да, как человек. У меня руки чесались придушить агента, пусть даже через телефон. Я просто хотел дать тебе понять, что все это чушь собачья сильно отвлекает и ничуть не работает. Ага. Кажется, я знаю, что происходит. Неужели? Поведай же мне, потому что я ни хрена не понимаю. Чувствую лишь, что превращаюсь в настоящего слюнтяя. «Поздравляю. Впервые в жизни ты увидел в женщине человека. Добро пожаловать в эволюцию. Что-нибудь еще? Нет? Тогда я возвращаюсь в постель. Джейс, доброй ночи, Кай. Увидимся через неделю». В трубке затрещала, а потом воцарилась тишина. «Бесполезный ублюдок!» — пробормотал я и, плюхнувшись на кровать, уставился в потолок. Бурлящие внутри чувства казались бесполезными, загадочными, непривычными, приятными и… Приятными? Но уж нет. В них не было ничего хорошего. Наверняка все плохо закончится. У меня острый язык и дурной характер. Чем дольше Дейзи будет находиться рядом со мной, тем больше шансов, что я скажу что-нибудь непростительное. Это было неизбежно. Прямо как в одном из теннисных матчей, который отлично начинался и дерьмово заканчивался, когда соперник выигрывал. Ведь больше всего я любил сухую игру. Ту, в которой я забирал у противника все очки. И он проигрывал, так и не открыв счет.